Я вял и толст, как шекспировский Гамлет. Что я могу? От меня, скромного учителя рисования в Принцальной гимназии до него, сидящего за множеством чугунных и дубовых дверей в неизвестной камере главной столичной тюрьмы, превращённой для него в замок, и вот этот тиран называет себя пленником воли народа, избравшего его, расстояния почти невообразимы. Некто мне рассказывал: "Запиши со мной в погреб про свою дальнюю родственницу, старуху вдову, которая вырастила двух пудовую репу, и посимуда стоила с высочайшего приёма". Я долго вели им мраморными коридорами, без конца перед ней отпирая и за ней запирая опять по очереди двери. пока она не очутилась в белой, беспощадно освещенной зале. Вся обстановка которой состояла из двух золоченых стульев. Там ей было сказано ждать. Через некоторое время за дверью послышалось множество шагов. И с почтительными поклонами, пропуская друг друга, вошло человек пять его телохранителей. Испуганными глазами на скалы его среди них они же смотрели не на неё, а поверх её головы и обернувшись она увидела, что сзади через другую дверь её незамеченную бесшумно вошёл сам, и остановившись, положив руку на спинку стула, привычно поощрительно разглядывал государственную гостью. Затем он сел и предложил ей своими словами рассказать о её подвиге. Тут же был принесён служителем и положен на второй стул глиняный слепок с её овоща. И она, в продолжение десяти незабвенных минут, рассказывала, как репу посадила, как тащила её из земли, и всё не могла вытащить, хотя ей казалось, что призрак её покойного мужа тащит вместе с ней. И как пришлось позвать сына, а потом внука, дочь да двух пожарных, отдохavших на синавали, и как они наконец цугом, пятя, с чугом пять часов чудовище вытащили. Он был, видимо, поражён её образным рассказом. Вот это поэзия, резко обратился он к своим приближённым. Вот бы у кого господам по этому учиться. И сирдителив слепо котлить из бронзы, вышел вон. Но я реп не рощу, так что проникнуть к нему мне невозможно. Да и если проник, как бы я донес заветное оружие до его логова? Иногда он является народу, и хотя не подпускают к нему близко, и каждому приходится поднимать тяжелое древко выданного знамени, дабы были заняты руки, и за всеми наблюдает несметная стража, не говоря о соглядатых лицах. Из соглядающих соглядатаев очень ловкому и решительному человеку могло бы посчастливиться найти лазейку. Сквозную секунду, какую-то мельчайшую долю судьбы для того, чтобы ринуться вперед. Я перебрал в воображении все виды истребительных средств, от классического кинжала до плебейского динамита. Но все это зря. И недаром я часто вижу во сне. Как нажимаю раз за разом собачку мягкого, расползающегося в руке пистолета, а пули одна за другой выпадают из ствола, или как безвредный горох отскакивают от груди усмехающегося врага, который, между тем, не торопясь, начинает меня сдавливать за ребра.